ногу жгло огнем эта боль была первой что я почувствовала когда очнулась а еще запах отвратительный чуть сладковатый запах сырой земли и гниения он окутывал меня подобно могильному савану и от его тяжести я начала задыхаться ох Этот возглас раздался прямо над моим ухом. Я вздрогнула всем телом, открыла было рот, собираясь завизжать от ужаса, но тут же подавило собственным криком, когда почувствовала, как мою несчастную лодыжку крепко обхватили чьи-то на редкость костлявые пальцы. Но спустя пару мгновений мне все же удалось продавить жалобный писк через горло, намертво перехваченное спазмом. «Не надо!» — взмолилась я. Попыталась было поджать ноги, оберегая их от новых прикосновений, но тут же застонала от боли. В лодыжке вспыхнула такая горячая боль, что я опять едва не лишила сознания. «О, вы очнулись?» Вдруг удивленно прозвучало рядом. «Как вы себя чувствуете?» И нервно хихикнула. «Вежливый зомби? Оригинально, даже очень. Интересно, он попросит у меня прощения перед тем, как примется пожирать мое тело?» «У вас вывих», — продолжал разглагольствовать невидимый из-за полной темноты оживший мертвец. «Чудо, что вы вообще не сломали себе шею. Таким впечатляющим получилось ваше падение с лестницы». «И если вы позволите...» Я закричала, не своим голосом, почувствовав, как холодные мертвые пальцы вновь забираются под штанину, намереваясь обхватить мою лодыжку. А в следующее мгновение мою щеку обожгла не сильная, но чувствительная пощечина. Я замолчала, немо хватая открытым ртом воздух. «Это еще что такое?» «Простите, не выношу истерик», — извинился неведомый кто-то. «Да, я понимаю, что вам больно, но это еще не повод устраивать сцен. Потерпите немного, и обещаю, вам сразу же станет легче». «Не трогайте меня!» — взмолилась я, слепо тарящая глаза в окружающий меня мрак. «И не ешьте, пожалуйста!» Мой мучитель аж поперхнулся от такого заявления, затем осторожно прокашлялся и осведомился. «Что именно я не должен есть?» «Меня!» Я не выдержала и всхлипнула, в красках представив себе столь жуткую гибель. Еще одна долгая, задаченная пауза. Я воспользовалась ей и с трудом села, морщась от боли, ощупала свою голову и прочие конечности, избегая, впрочем, прикасаться к пострадавшей ноге. Вроде бы больше травм у меня нет. И это не может не радовать. Как говорится, боги соломку подстелили. Хотя благодарить скорее надо папеньку и его кровь, текущую в моих жилах. Помнится, Арчер утверждал, что родство с троллями делает меня крепче и выносливее обычных людей. Теперь я убедилась, что он был прав. Падение у меня действительно вышло впечатляющим. Еще раз прошу простить меня за глупый вопрос, но почему я должен вас есть? Наконец, Крачева полюбопытствовал незнакомец. Теперь настала моя очередь давиться от столь странного вопроса. Неужели я должна озвучить, кем именно он является и чем обычно занимаются зомби? Если уж на то пошло, то зомби он явно необычный, вдруг подумала я. Вежливый, разговаривать умеет. Еще бы не пах так отвратно, вообще бы за живого человека сошел. И все-таки почему я должен вас съесть? Напомнила свой вопрос чудовище, когда пауза чрезмерно затянулась. «Ну...» — я сделала неопределенный жест рукой, почему-то стесняясь назвать его в лицо зомби. «Вам вроде как положено так делать?» «Кому нам?» — не отставался спросами незнакомец. Я досадливо вздохнула. «Вот ведь привязался, как кличка к бродячей собаке!» «Только не обижайтесь, пожалуйста, но вы вроде как ходячий мертвец!» — Миновато проговорила я. Воцарилась тишина, такая полная, что я вновь услышала, как где-то неподалеку монотонно капает вода. А вот дыхание моего собеседника при всем желании расслышать не могла, что опять-таки укрепило мою уверенность в том, кем он является. — А с чего вы решили, что я мертвец? — спросил после продолжительной паузы незнакомец, и я невольно втянула голову в плечи, расслышав в его тоне нотки гнева. — Ну, — опять замеблила я, — запах, темнота и все такое прочее. — Ах, да, темнота, — пробормотали из мрака. Что-то защелкало, и я на всякий случай зажмурилась, уже догадываясь, что последует дальше. И вовремя, почти сразу после этого, все вокруг затопил приятный оранжевый свет небольшого шара пламени. Я подождала пару мгновений, дожидаясь, когда глаза привыкнут к перемене освещения. Затем кинула любопытствующий взгляд на то место, где, по предположениям, должен был находиться мой собеседник. Изумленно вскинула брови, не обнаружив его там, и принялась испуганно озираться, а то вдруг он в это мгновение подкрадывается ко мне со спины, желая глушить и все-таки полакомиться моим молодым телом. Помещение, в которое я угодила, было просторным и очень-очень захламленным. Наверное, это обстоятельство и уберегло меня от более значительных повреждений, а возможно и смерти, поскольку упала я как раз на груду какой-то древней ветыши, складированной у подножия лестницы. Пахло это тряпье ужасно. Я содрогнулась от отвращения, к тому же заметив на нем жирных, мерзких мокриц, и поторопилась встать. Правда, тут же охнула и тяжело привалилась спиной к перилам, держа пострадавшую ногу согнутой в колени и не рискуя на нее опереться. — Ну и где же вы? — спросила я, убедившись, что никакое чудовище не стоит рядом со мной. — Прямо рядом с вами, моя прекрасная дама, — отозвался незнакомец. — Только не пугайтесь, пожалуйста, когда я проявлюсь. — Проявлюсь? — я изумленно хмыкнула от чудного определения. — И что это значит? Неожиданно рядом со мной воздух задрожал и налился молочной белизной. Этот клочок тумана густел на глазах, принимая облик человеческой фигуры. Мгновение, другое, и передо мной материализовался самый настоящий призрак. Я не испугалась и не закричала лишь по той причине, что твердо помнила из объяснений Моргана. Призраки не могут причинить физически вред человеку. Точнее могут, но лишь опосредованно, так сказать. Например, скинуть на голову что-нибудь тяжелое, выпить из-под ног табуретку и всякое такое прочее. К тому же этот призрак не выглядел как призрак. Ну, то есть он, конечно, был полупрозрачным и мерцал, рискуя в любой момент растаять, но при этом он не гремел костьми, не щерился оскалом черепа и не завывал жутким голосом, угрожая всяческими бедами. Напротив меня стоял высокий пожилой мужчина с длинными седыми волосами, спускающимися на плечи, смешным и незнакомым мне приспособлением на носу в виде двух круглых стекляшек, скрепленных между собой каким-то хитрым образом, и одежде стромодного покроя. Так бы мог выглядеть мой дедушка?» «Хм, интересно, кстати, а у меня есть хоть один дедушка? Бабушку со стороны отца я знаю, как и моих многочисленных теток, но Сьера Вайера Пристон никогда не упоминала о том, куда делся ее муж. А вот со стороны матери я ни разу не видела никого из родственников. В принципе, в этом нет ничего удивительного, учитывая, кем именно она является. Еще раз приношу свои глубочайшие извинения за то, что дал вам пощечину». Витей произнес призрак и склонил голову в почтительном поклоне. Позвольте представиться. Сьер Гаррисон Войер. Да ничего страшного, отозвалась я, невольно потеряв все еще зудящую после оплеухи щеку. Но так и застылась, поднятая рукой, не успев представиться в свою очередь. Кстати, а как он это сделал-то? Моментально на меня накатил ужас. Получается, все мои прежние рассуждения были в корне ошибочными. Передо мной призрак, который умеет оказывать непосредственное физическое влияние на людей. Вспомнить хотя бы костлявое прикосновение к моей ноге. «О небо!» — потрясенно прошептала я, сели запрыгнуть на следующую ступеньку, чтобы быть хоть немного дальше от призрака. Но при малейшей попытке опереться на пострадавшую ногу, ее пронзила острая вспышка боли, и ей невольно вскрикнула. «Вас зовут то небо?» — Сеер Гаррисон слабо усмехнулся. «Оригинальное имя, ничего не скажешь». «Не приближайтесь ко мне!» — взмолилась я, заметив, что призрак подплыл ко мне. «Почему вы меня так боитесь?» Спокойно осведомился он, однако послушно остановился, не делая больше попыток подлететь ближе. «Вы призрак!» — возмущенно напомнила я. «Любой нормальный человек обязан бояться призраков!» «Любой нормальный человек на вашем месте не сунулся бы в темный подвал дома, в котором живет могущественный некромант», — парировался Гаррисон. Затем перевел взгляд на пол, где испуганно корчилась моя тень, и насмешливо добавил. «К тому же, смею напомнить, вряд ли вас можно назвать человеком. Про нормальность тоже не берусь рассуждать. Я вспыхнула от смещения. В свою очередь посмотрела на тень, которая в очередной раз выпустила тонкие паучьи лапки. Селись преобразоваться. Усилием воли заставила себя успокоиться, и тотчас же все пришло в норму. М «Да, мне все тяжелее и тяжелее себя контролировать. Но что поделать, если весь окружающий мир словно сговорился меня пугать и злить? Я сильно удивлюсь, если окажется, что после сошествия в этот проклятый подвал у меня не появились первые седые волосы». А самое обидное то, что тебе не квад в и ведах не применил ядовито добавить внутренний голос. Кто тебя гнал сюда? Ты никто. Напротив, Фрей с теми силами убеждал остаться и ним сниматься. Но ну нет, ты же у нас самая умная, самая бесстрашная и самая любопытная на свете. Итак, моя юная гостья, как же мне вас величать? Напомнил свой вопрос Ергаррисон. Или будете настаивать на соблюдении своего инкогнито? Инкогнито? Я раздраженно фыркнул себе под нос, не желая признаваться призраку в собственном невежестве. А это еще что за слово? Ох, как все-таки жаль, что Эдриан покинул меня. Да, порой он доводил меня до белого коленя своими высокомерными шуточками, но всегда отвечал на вопросы, поясняя то, что ей не знала в силу крайней скудности своего образования. «Меня зовут Тами Пристон, хмуро проговорила я. Подумала немного и исправилась. «Сьерра Тами Капристон». «Очень приятно». Призрак сиял улыбкой, приветливо протянул мне руку. Недоумевая, я вытянула вперед свою и вздрогнула, когда почувствовала, как прохладные и сильные пальцы обхватили мое запястье, а через мгновение ощутила легкий поцелуй, запечатленный на тыльной стороне ладони. «Но как?» – потрясенно воскликнула я, торопливо отдернув руку, благо, что Сьер Гаррисон не удерживал ее. «Вы же призрак, но при этом я чувствую ваше прикосновение. Как такое возможно?» «Логичнее всего предположить, что я не совсем обычный призрак, не правда ли?» Лукаво заметил схер Гаррисон, но почти сразу прогнал улыбку со своих уст и уже серьезно потребовал. «Милая Тамика, давайте оставим расспросы на потом. Я понимаю, какое жадное любопытство вас гложет, но все же у нас есть проблемы поважнее. Предлагаю сначала заняться вашей ногой, а потом я отвечу на все вопросы, которые, несомненно, тревожат вас». Но, в свою очередь, и вы поведайте мне, какие причины привели вас в это жуткое обиталище порока и зла?» Я кивнула, не видя ничего дурного в таком обмене информацией. После чего Сьер Гаррисон вновь протянул ко мне руку. Не буду скрывать, мне было не по себе, когда он опять дотронулся до меня. Я осознавала, что это совершенно невозможно, однако вновь почувствовала его руку. Правда, она была не теплой, как у обычного человека, а прохладной. Прохладной, но не ледяной, как у тропа. «Демоны, да у меня самой руки часто бывают намного холоднее. Что поделать, если я уродилась мерзлячкой?» Тем временем призрак помог мне сесть обратно на кучу тряпья. Я брезгливо сморщила нос. Но и запах все-таки от него уйдет. Ничего удивительного в том, что сначала я решила, будто в подвале обитает самый настоящий ходячий мертвец. «Простите», — виноватый извинился Сьер Гаррисон, заметив мою недовольную гримасу. «Я понимаю, что вас тревожит. Сам я, хвал одним бесам, лишен обоняния». Но осознаю, что от моего соседа запах идет тот еще. «От соседа?» Я подпрыгнула на месте и лишь величайшим усилием воли удержалась от того, чтобы не вскочить на ноги. «О каком еще соседе он говорит? Неужели среди всего этого хлама действительно прячется мертвец?» «Не волнуйтесь так», — попросил призрак, задрав мою штанину. Благо, она была достаточно широкой для этого и принялся легонько поглаживать мою вспухшую, покрасневшую лодыжку. Эдвард – чудесный малый, тихий, спокойный, молчаливый. Любит животных и они, что удивительно, отвечают ему взаимностью. И очень стеснительный. Видите, даже нос боится показывать. Понимает, что вы сильно испугаетесь и, скорее всего, опять упадете в обморок. Естественно, после такого признания я могла думать только об этом загадочном Эдварде. Где же он прячется? А вдруг он выжидает лишь удобный момент для нападения? Стоит заметить, что удобных моментов у него уже было предостаточно. Язвительно проговорил глаз моего рассудка. Хотя бы те минуты, когда ты валялась без сознания у подножия этой лестницы. Если бы Эдвард и сир Гаррисон желали тебя убить и съесть, то уже давным-давно бы сделали это. Это простое соображение меня немного успокоило. Но я продолжала крутить головой, напряженно выискивая среди залежей рухляди и ветоши таинственного Эдварда. «Не беспокойтесь, если желаете, я познакомлю вас с ним», сказал сир Гаррисон. «Только, пожалуйста, перестаньте ерзать, я никак не могу сосредоточиться». Я глубоко вздохнула и кивком показала, что услышала его. Сжала кулаки с такой силой, что ногти прибольно вонзились в ладони, а костяшки побелели от напряжения. Но это помогло мне сосредоточиться и хоть немного умереть свой интерес. А следующее мгновение я ощутила, как по моей ноге пробежала волна холода. Взглянула на то, чем был занят Сьер Гаррисон, и удивленно охнула. «Призрак! Колдовал!» Нет, вы представляете, призрак колдовал. С его полупрозрачных рук струился голубоватый прохладный свет, который окутывал мою лодыжку, неся с собой избавление от боли. Но это было невозможно, и ребенку известно, что призраки не способны на это. Даже неупокоенная душа могущественного мага будет совершенно бессильно создать простейшее заклинание. Искусство невидимого подвластно лишь живым. Как я уже говорил, я очень необычный призрак. С улыбкой сказал сир Гаррисон, без особых проблем поняв, по какой причине я уставилась на него, неприлично раздевив рот. Его заклинание заиграло всеми цветами радуги и исчезло. И я принялась не неверяще ощупывать свою ногу, затем встала, опершись на любезно выставленный локоть своего нового знакомого. Попрыгала и даже несколько раз присела. Моя нога была в полном порядке, словно и не было неудачного падения. «Тамика!» Вдруг услышала я встревоженный крик, донесшийся откуда-то сверху. «Где ты, Тамика?» Я узнала голос Моргана. Хотела было радостно завопить в ответ, дав о себе знать, но в следующем мгновение призрачная ладонь Сиры Гаррисона закрыла мне рот. «Ну вот и все», — обреченно подумала я, глядя в бесстрастные глаза призрака, оказавшиеся вплотную от меня. Игры в доброго целителя закончились. Сейчас со мной жестоко расправиться, не дав выбраться из проклятого подвала. «Пожалуйста, перед тем, как ваши друзья спустятся за вами, обещайте одну вещь», — попросил сир Гаррисон, Ее изумленно вскинула брови. «Нет, сдается, нападать на меня не собираются», — после чего кивнула, показывая, что внимательно слушаю призрака. «Маги обычно с коры на расправу». Сир Гаррисон грустно вздохнул, сужу по себе, когда мне еще светило солнце живых. «Поэтому прошу убедить их сначала выслушать меня, а уже потом пытаться упокоить». А еще пусть держит себя в руках, когда увидит Эдварда. Как я уже говорил, он чудесный малый, и смерть его нисколько не испортила. Сир на неуловимый миг замялся, задумчиво пожевал губами и неохотно исправился. Точнее, смерть не испортила его душу. С телом все обстоит намного сложнее. «Хорошо», — проговорила я, воспользовавшись тем, что призрак отнял ладонь от моих губ. «Я постараюсь убедить Моргана и Эдриана, так сказать, не рубить с плеча». «Спасибо». Фигура сьерра Гаррисона начала таять, стекая на гнилую ветошь под нашими ногами крупными прозрачными каплями. И совсем уже тихо он добавил. С вашего позволения, я предпочту выслушать ваш разговор в нематериальном виде. Думаю, не стоит пугать ваших друзей с первых же минут. Я согласно кивнула и вновь задрала голову к далекой двери, ведущей из подвала наружу. Там, на фоне светлого прямоугольника, отчетливо выделялся чей-то силуэт. Кто-то стоял, напряженно прислушиваясь к тому, что творилось внизу. «Морган, я здесь!» — крикнула я. В следующее мгновение лестница затряслась от торопливого бега. Было такое чувство, будто на меня летело целое стадо лосей. Я едва успела отпрыгнуть в сторону, не желая, чтобы Морган сбил меня с ног, как он уже был рядом. «Ты!» — прорычал он, тяжело дыша после стремительного спуска. «Ты! Ты!» дрянная девчонка!» Робко подсказала, я с недоуменной опаской наблюдая за его реакцией. Спрашивается, и чего он так распереживался? Морган гневно фыркнул себе под нос и вдруг с силой прижал меня к себе. Странное дело. Совсем недавно я побывала в крепких объятиях Фрея. Помнится, тогда я даже испугала, что от избытка чувств приятель может ненароком меня придушить. Но сейчас я ощущала себя совсем по-другому. Почему-то хотелось, чтобы этот момент как можно дольше не заканчивался. Я стояла, прижавшись щекой к груди Моргана, и слушала, как отчаянно громко бьется его сердце. Самая чудесная музыка на свете. — Выпор тебя мало, — глухо сказал Морган, не торопясь выпускать меня. Я чувствовала, как свободной рукой он гладит меня по волосам. Ты хоть представляешь, как напугала всех нас. Я что только не передумал. Фрейдек вообще почти все волосы у себя на голове выдрал от досады и переживаний. Плакал в полный голос, что не должен был отпускать тебя одно. Боюсь, если бы Фрей пошел со мной, то умер бы на месте от разрыва сердца. Неловко пошутила я. Морган отстранился, при этом продолжая сжимать мои плечи, и строго посмотрел мне в лицо. «Что это значит?» — спросил он. «Что ты нашла здесь? Кстати, пахнет тут, как от выгребной ямы». И маг брезгливо сморщился. Я открыла рот, собираясь рассказать ему о странном призраке по имени Гаррисон и таинственном Эдварде, стесняющемся показаться на глаза, но не успела. Светлый прямоугольник раскрытой двери наверху опять закрыла какая-то фигура. «Эй, вы там?» – раздался новый голос. По лицу Моргана пробежала тень неудовольствия. Он торопливо разжал руки, выпустив меня, затем задрал голову и прокричал. «Спускайся, Эдриан, наша птичка нашлась!» «Я бы сказал, любопытный, сверх всякой меры паучок», – отозвался тот. В отличие от Моргана, Эдриан не стал спешить. Он спускался по крутой скользкой лестнице, медленно, тщательно выверяя каждый шаг. Наконец, остановившись подле меня, он смущенно улыбнулся, заметив, что я наблюдаю за ним. Пожал плечами и шутливо проговорил, объясняя свою осторожность. «Знаешь ли, было бы очень обидно погибнуть от неудачного падения, когда только-только обрел новое тело». «Да, падать с этой лестницы больно», — ответила я и недовольно потерла лодыжку. Морган заметил мое движение. Его ноздри затрепетали, словно угончий, берущий след. Но почти сразу маг перестал принюхиваться, с отвращением скривившись. «Воняет здесь так, что этот запах, наверное, будет преследовать меня отныне вечность», — проговорил он. «Но вроде бы я ощутил что-то странное. На тебе словно след от какого-то колдовства, так?» Я изумленно хмыкнула про себя. Ну надо же! Оказывается, Морган действительно многого набрался от драконов. Они, помнится, тоже определяли магию по запаху». «В общем, вы только не пугайтесь», — произнесла я то же самое предупреждение, которое недавно услышала от Сьеры Гаррисона. Морган и Эдриан недоуменно переглянулись и уставились на меня. «Мы не из хвастливо сказал Эдриан. Ну, но... И что ты нам хочешь показать?» «Ни что, а кого?» — исправила его я. Но тут же замелась, сомневаясь в своей правоте. «А в самом деле можно ли приравнивать призраков и ходячих мертвецов к одушевленным существам? Они ведь не живые. Хотя призраки в некотором смысле есть воплощение души. Хм, сложный вопрос». «Мика!» — рякнула Эдриан. — Начала, так продолжай. Что за отвратительная привычка замолкать на полуусловие. Прости, я виновато усмехнулась, задумалась о своем. Так вот, обещайте, что не сделаете ничего дурного тому, кто сейчас здесь появится. — Не сделаю, если он первым не начнет махать кулаками, — тут же отозвался Морган, глядя на меня со все возрастающим любопытством. — Поддерживаю, — сухо сказал Эдриан. — Если твой загадочный некто не полезет в драку, то я не вижу причин, по которым должен был бы... Эдриан не договорил фразу. Его глаза вдруг изумленно округлились, и он уставился на что-то за моей спиной. Морган проследил за его взглядом и напряженно выпрямился, сжав кулаки. В мгновение око-воздух в подвале сгустился от напряжения до такой степени, что казалось, его можно было есть ложкой или намазывать на хлеб. Я обернулась, уже догадываясь, что происходит. Передо мной стоял сам Сер Гаррисон Вувер, собственной персоной. Призрак повел раскрытой ладонью по седым волосам, словно проверяя, не растрепались ли они. Затем поклонился. «Рад приветствовать достопочтенных магов всем скромным обиталища, не по моей воле ставшим моим жилищем», — глухим от волнения голосом проговорил он. Затем выпрямился, глубоко вздохнул и продолжил. «Меня зовут Сьер Гаррисон Вувер, а сейчас я бы хотел представить вам своего товарища по несчастью. И помните, вы обещали своей юной спутнице, что не причините нам вреда». Уверяю, что мы не собираемся нападать на вас, но в случае необходимости будем защищаться. Морган недоуменно сдвинул брови, озадаченной столь суровой и грозной тирадой. Эдриан тоже недовольно нахмурился, а затем... «О, боги!» — испуганно пискнула я, когда груда ветоша, лежащая на полу совсем рядом от нас, внезапно зашевелилась и начала подниматься. Я попятилась, натолкнулась на Моргана, настоящего сзади, и чуть не полетела на пол. Благо, что в последнее мгновение он подхватил меня под локоть, оберегая от падения. Я неосознанно прижалась к нему, чувствуя, как крик ужаса бьется в моем горле, рискуя в любой момент вырваться наружу. И Морган также машинально отстранил меня за свою спину, а его пальцы грозно засветились ярко-алым огнем почти сформулированного заклинания, готового ринуться на противника. «Вы обещали!» Свистящим шепотом напомнил сир Гаррисон, который не отводил глаз от моих друзей. Морган с усилием моргнул и чуть разжал кулаки. Свечение атакующих чар стало слабее, но полностью не исчезло. А вот Эдриан воспринял появление нового участника разговора намного спокойнее. Он лишь чуть побледнел, но на устах продолжала играть нарочито равнодушная усмешка. Мгновение, другое, и перед нами воздвиглось нечто, которое словно состояло из гнилого трепья. Эта гора была выше Моргана на голову, а то и две, свои вершины почти достигают потолка, а затем в глубине этого месива внезапно вспыхнули два багрово-черных огонька, напоминающие тлеющие угли в почти погасшем камине. Я до боли прикусила губу, не позволяя себе закричать. «Глаза! Это чудовище уставилось на меня своими жуткими красными глазами!» Наверное, ощутила мой страх и поняла, что я самая слабая среди всех собравшихся. И сейчас оно кинется на меня и славно отобедает. — Это Эдвард, — прервал мои жуткие фантазии Сьер Гаррисон. — Пожалуйста, не обращайте внимания на его неприглядный вид. Более славного и доброго существа я не встречал. — А кто он? — немного запинаясь, поинтересовался Эдриан. — При жизни был глухонемым крестьянином, — пояснил Сьер Гаррисон. Огромным и добрым, как дитя. Впрочем, его ум тоже оставался на уровне младенца. Вы знаете, должно быть, как люди не любят и опасаются тех, кто хоть немного выходит за рамки обыденного. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Эдварда не любили в родной деревне. «Эдвард, необычное имя для крестьянина?» – подал голос Морган. «Его так назвал священник». Сир Гаррисон грустно улыбнулся. Родители, поняв, что их сын родился неполноценным, отказались от него. Оставили у дверей храма. Священник тоже не пришел в восторг, осознав, что ему на воспитание подбросили ребенка, который никогда не научится сам за себя отвечать и до глубокой старости останется великовозрастом дитятей. Поэтому отдал Эдварда Сьеру Виллобе Эйру. «Как это отдал?» — пискнула я, по-прежнему не смея выйти из-за надежной спины Моргана. «Он что, безмолвная скотина, что ли, чтобы его можно было просто отдать?» Увы, практически все, кто повстречался бедняге Эдварду на жизненном пути, считали его именно безмолвной скотиной, хмуро ответил призрак. При этом от скрытого негодования он начал так сильно мерцать, что на какой-то миг почудилось, будто наш новый знакомый вот-вот развоплотится. Но сир Гаррисон быстро взял свои эмоции под контроль и продолжил уже спокойнее: Я не буду винить священника в том, что он сделал. Вряд ли он мог предположить, что респектабельный и уважаемый в обществе маг, которым выглядел Сир Виллобе, на самом деле увлекается некромантией. Кстати, это в вашей стране она запрещена к изучению и практике. В той же Итарии, из которой я родом, некромантов нередко встретишь на государственной службе. И, между прочим, поэтому нашему королю частенько приходится обращаться за помощью к соседям. Но вы понимаете. На самом деле я понятия не имела, о чем это он. Вопросительно ткнула Мургана в спину, и тот, не оборачиваясь, буркнул. Иногда допрашивать приходится именно мертвецов. потому как живые могут сопротивляться и не отвечать на вопросы, а мертвые лишены воли к сопротивлению. Ох, лучше бы я не спрашивала. Меня прошиб холодный пот, когда я поняла, о какой мерзости говорит Морган. Стало быть, если какой-нибудь упрямец наотрез отказывается говорить, то его просто убивают? Фу, ужас какой! Так или иначе, но Эдвард попал в этот дом. Продолжил с Ергаррисон, сделав вид, будто не услышал маленького пояснения данного мне Морганом. В это время я уже пребывал в... нематериальном облике, поэтому мог следить за всем, что происходило в доме. Какое-то время Эдварду жилось тут неплохо. Сир Виллоби использовал его на тяжелых хозяйственных работах, которые не требовали много ума. Ну, знаете, бревно, какое из леса притащить или на дрова пробить. Подержать телегу на весу, пока и колесо меняют. Ничего сложного. Эдвард радовался, как ребенок. Его вдоволь кормили, не требовали молиться богам, существование которых он никак не мог осмыслить. Почти не ругали за небольшие оплошности, но потом Сьерр решил улучшить его. И призрак надолго замолчал вновь, принявшись искриться со всеми цветами радуги от испытываемого возмущения. «Улучшить?» – переспросила я, хотя понимала, что продолжение истории мне вряд ли понравится. «По мнению Сьеры Виллеби, Эдвард слишком много ел», – ответил Гаррисон. А еще он влюбился в хозяйку дома и при любой удобной, да и неудобной возможности шел в дом, что ему было вообще-то строжейше запрещено. Нет, он не донимал Сьеру Миколико, просто ходил по пятам и глупо улыбался. И она не жаловалась мужу на это, здраво опасалась, что Эдварда после этого сурово накажут. Но однажды Сьер Виллаби сам увидел, как его слуга самым неприличным образом пялится на его супругу. И решил раз и навсегда лишить Эдварда всех человеческих эмоций и потребностей. «Кто ничего не чувствует и ничего не хочет?» «Мертвец», — глухо отозвался Эдриан. Теперь он смотрел на смирь настоящего перед нами Эдварда не с отвращением, а с нескрываемым сочувствием. «Да, вот именно», — подтвердил Гаррисон, — «мертвец». Но я уверен, что не только запретная симпатия к хозяйке дома предопределила судьбу Эдварда. Она была решена в тот самый момент, когда Сейр Виллобе забрал его у священника. Ему нужны были, так сказать, экземпляры для опытов. И бедняга подходил на эту роль наилучшим образом. Никто не стал бы его искать, никто бы не поинтересовался, как ему живется у мага. И однажды с Виллобе привел Эдварда в этот подвал, где уже обитал я, и начал убивать его. В этот момент неопрятная груда за спиной призрака зашевелилась и издала печальный то ли вздох, то ли стон. Я глядела на несчастного Эдварда во все глаза, но никак не могла узнать в нем человека. Я все равно видела перед собой ожившую гору вещей, в глубине которых посверкивали красным глаза. Я не буду в деталях описывать этот процесс. Сэр Гаррисон выразительно поморщился и посмотрел на меня. Пощежу чувство прекрасной дамы. К тому же, полагаю, господа маги должны понимать, что действие было весьма продолжительным во времени и крайне болезненным для Эдварда. Когда я без закончил, то беднега слуга больше не напоминал человека. Но что-то пошло не так. Те крохи разума, которые теплились в теле глухонемого крестьянина, по непонятной причине сохранились и после смерти. Эдвард прекрасно осознает, что его тело разлагается. Биллобе удалось замедлить этот процесс, но полностью остановить его не удалось. Поэтому бедняга Эдвард натянул на себя всю одежду, какую только ему посчастливилось найти. Подумал, что таким образом сумеет спрятать свое уродство. Какие-то вещи ему отдала Сьера Микалика. По иронии судьбы, ее душа и сердце намного чище и добрее, чем у супруга. — Ясно, — протянул Морган. Его голос дрожал отдерживаемого с трудом бешенства. Помолчал немного и спросил. — Ну а вы? Вы каким образом оказались в этом подвале? — А я учитель Виллубе, — учитель Вилуби, ответил призрак. Когда-то он был милым, смышленным мальчиком. Единственным сыном богатого семейства, глава которого лишь из-за собственной лени и нежелания ехать в столицу, все никак не мог приобрести дворянство и войти в первые сословия. Уже в самом юном возрасте было понятно, что Виллаби родился с необычным талантом. И опять-таки его отец не пожелал отдавать ребенка в надежные руки столичных учителей, способных воспитать из него достойного представителя магического сообщества. Наверное, он боялся, что в Юрионе окажется слишком много соблазнов для мальчишки, проведшего всю свою недолгую жизнь в таком захолусте, как это. А, возможно, понимал, что дар его сына слишком необычен. Как я уже говорил, в нашей стране не жалуют некромантов. Именно к этой области искусства невидимого более всего тяготил юные вилоды. Когда я приехал в это поместье, которое, как вы уже наверняка догадались, является родовым для семейства Эйр, мальчуган уже умел оживлять мелких печук и грызунов. И его отцу сильно не нравилось, что нередко сын сам убивал несчастных зверюшек, порой жестоко калечил их перед смертью, чтобы проверить, насколько далеко простираются границы его странного и зачастую пугающего таланта. И опять я вопросительно толкнула Моргана в спину. «Ничего не понимаю. О каких границах говорит Гаррисон? Чем сильнее повреждено тело, тем сложнее поднять его из мертвых», — кратко ответил он, без особых проблем догадавшись, что именно меня тревожит. «Вот именно». Призрак печально поджил губы, нервно поправил высокий воротничок своего сюртука, застегнутого на все пуговицы, и продолжил. Признаюсь честно, я и сам увлекался всякими фокусами с мертвыми. Начал еще в Итарии, где некромантию считают просто одной из разновидностей магической науки. В приресии мне пришлось скрывать от окружающих свое хобби, но слухи о моих способностях давно ходили в столичном обществе. Именно поэтому выбор Сьера Альфа Эйра, отца Виллебер, пал на меня. Он полагал, что я сумею помочь его сыну и объясню, какая гигантская ответственность лежит на плечах у некромантов. Я не имел никакого желания возиться с сопливым мальчишкой и быть ему наставником, поэтому запросил буквально неприличную сумму. Однако Сьер Альф заплатил мне, не моргнув и глазом. В то время у меня были определенные денежные трудности из-за излишнего вовлечения женщинами и дорогим алкоголем, а еще азартные игры. «Конечно же, какая хорошая дружеская посиделка обходится без игры в карты или покор. Таким образом, Сьер Альф поймал меня на крючок. Право слово, если бы я знал, каким ужасом обернется моя поездка в это имение, то отказался бы. Уж лучше было объявить себя банкротом и прослыть бесчестным человеком, не способным заплатить по счетам, но, по крайней мере, я бы сохранил себе жизнь. Но тогда будущее рисовалось мне в радужном свете». Я полагал, что три года, на которые я подписал договор со Сьером Альфом, пролетят незаметно. Я отдохну в деревенской тиши, подправлю здоровье, изрядно испорченное неумеренным употреблением вина и многочисленными ночами, проведенными без сна на балах и пирушках. Прочитаю, наконец-таки, все те книги, которые откладывал для изучения. Возможно, заведу роман с симпатичной молоденькой служанкой, а затем посвежевшей и помолодевшей вновь окунусь в шумную круговерть столичной жизни. Правда, мои карманы впервые за долгое время не будут удручающе пусты. Сир Гаррисон сделал паузу, словно у него пересохло горло после столь долгой и проникновенной тирады. Затем совсем тихо завершил Кто бы знал, что в ближайшем будущем меня ждет смерть? Что произошло? спросил Морган. Вас убил Виллаби? Когда я приехал сюда, мальчику исполнилось одиннадцать, глухо продолжил призрак, с трудом выталкивая каждое слово из себя. симпатичный был обрысый мальчуган. Вот его глаза. Они были мертвы. Я понимаю, это прозвучит смешно и нелепо, но когда я впервые посмотрел ему в глаза, то хотел сразу же развернуться и уехать прочь. Эти глаза не могли принадлежать ребенку. В них таилось что-то очень древнее и очень злое. Но потом я убедил себя, что стал жертвой собственного, слишком разбушевавшегося воображения. Да и что скрывать, я уже приметил среди служанок ту, которая Как мне тогда казалось, могла бы скрасить мое временное вынужденное отшельничество. И деньги. Я словно слышал в ушах звон золота, обещанного мне за обучение этого мальца. И я остался. И еще одна невыносимо долгая пауза. Я сжала зубы, не позволяя себе поторопить призрака. По всему было видно, что ему очень тяжело вспоминать события давно минувшего. Кстати, интересно, когда это было? Я украдкой покосилась на Эдриана, занявшего тело Виллы. Он выглядел примерно на тридцать, то бишь с момента появления в этом доме Гаррисона миновало около двадцати лет. Годом больше или меньше не суть. Да, приличный срок. Но все-таки куда подевались родители Виллоды? Слуг можно рассчитать, но отец и мать должны были остаться в родовом поместье. По моим расчетам выходило, что к сегодняшнему дню они вряд ли успели бы достичь приклонного возраста. Я пожала плечами, ведя с собой мысленный спор. Но, с другой стороны, я могу ошибаться. Тяжело определить возраст мага, поскольку в их арсенале множество уловок, с помощью которых они ведут игры в прятки со страницы в белом. С таким же успехом Виллебе могло стукнуть целый век. Да и его родители не обязаны были оставаться здесь. Возможно, переехали в столицу. Или же стали первыми жертвами опыта своего ненаглядного сыночка. Завершил фразу мой внутренний голос. Я покачала головой. Да нет, не может быть. Убить своих родителей. Каким же чудовищем надо быть, чтобы пойти на такое! Первое время все шло прекрасно. Между тем с явной неохотой разомкнул свои губы Гаррисон, и я все в вслух, оставив свои рассуждения. Жизнь была великолепна. Солнце светело ярко, кормили меня отменно. Даже прелестница-служенка благосклонно отнеслась к моим знакам внимания. Я одаривал ее небольшими подарочками, но при этом не забывал использовать определенные меры предосторожности. И опять подняла было руку, собираясь в очередной раз толкнуть несчастного Моргана в спину, но тот, предчувствуя это, сделал шаг в сторону. Причем отпрянул от меня так быстро, что я с трудом удержалась на ногах, на какое-то мгновение потеряв равновесие. Эта сценка не прошла незамеченной мимо глаз призрака. Он смущенно хмыкнул и обронил, обращаясь прежде всего ко мне. К тому моменту мне исполнилось шестьдесят. Для мага это возраст зрелости, расцвета, а не упадка сил. Но дети по-прежнему не входили в мои жизненные планы. И уж тем более я не собирался обзаводиться ребенком от мимолетной интрижки на стороне. «Ага», — сказала я только потому, что надо было что-то сказать, и попыталась не покраснеть при этом. «Биоби тоже радовал меня успехами», — продолжил Гаррисон. «Порой мне казалось, что он знает и понимает некромантии гораздо больше, чем я, только искусно маскирует свое умение. И скоро, очень скоро я понял, насколько был прав». Эдвард за спиной призрака вздохнул. Точнее, это прозвучало, как рык дикого животного, и я невольно попрыгнула на месте, после чего Шустра нырнула обратно под защиту спины Моргана. «Только чур больше не толкаться!» предупредил тот, в свою очередь попятившись, так как Эдвард переступил с ноги на ногу. Правда, почти сразу остановился и с нарочитым вызовом выпрямился. «Не беспокойтесь», — попросил его Гаррисон. «Эдвард просто понимает, что я приближаюсь к самой сути». Да, он мертв, но не утратил способности сопереживать. Эдвард знает, что мне до сих пор больно вспоминать события той ночи. Сир Гаррисон крепко зажмурился по медленному мгновению, собираясь с мыслями, после чего принялся беспорядочно сыпать фразами. И так была первая годовщина моего появления в имени. По этому случаю отец Лилоби устроил небольшой семейный праздник. Он вообще был очень добрым и великодушным человеком, который никогда не позволял в общении со слугами и со мной ноток превосходства. Но я чувствовал себя неважно. С самого утра у меня болела голова, немного подташнивало. Словно накануне я перебрал вина. Поэтому я достаточно быстро удалился от стола, извинился, сослался на плохое самочувствие и ушел. Эх, если бы в тот момент я догадался посмотреть на Виллобе. Наверное, я бы сумел увидеть на его лице выражение торжества и принял бы хоть какие-нибудь меры предосторожности. Но, увы, этого не произошло. В комнате я свалился на кровати и почти сразу заснул. Это был странный сон, в котором я куда-то шел. Уже потом, когда у меня появилось много свободного времени на размышления, я понял, что бы использовал заклинание подчинения, которое мы как раз накануне разучили. Каким-то образом он раздобил мои волосы, сплел из них человечка и заставил меня через него выполнять все свои приказы. Вилуби не хотел убивать меня в доме. Опасался, должно быть, что в самый неподходящий момент его могут прервать. Хотя бы та же Оля, моя любовница, могла заглянуть и осведомиться о том, как я себя чувствую. Поэтому он приготовил место в лесу, зная, что там никто не услышит мои крики и не помешает ему. Окончательно проснулся я лишь тот момент, когда мальчишка занес надо мной нож. Я лежал на плоском валуне и был не в силах оказать ему сопротивление, но вилды просчитался. Он не планировал опробовать на мне свои магические умения, просто желал устроить надоевшего учителя, который в любой вник мог заглянуть под его маску благовоспитанного мальчика из хорошего семейства. Однако он не знал, что некроманта можно убить, но его душа, если не принять соответствующих мер, еще долго будет блуждать неупокоенной, будучи привязанной к тому месту, где произошла трагедия. Когда Вилоби понял свою ошибку, было уже слишком поздно. Сьер Гаррисон Вуэр умер, но появился призрак Гаррисон. И я мог бы многое рассказать родителям мальчика о том, как погиб. К моему несчастью и к несчастью обитателей дома, как я уже говорил, трагедия произошла в лесу. Господа маги должны знать, что призраки привязаны к месту, где некогда убили в земную оболочку. Но чем меньше времени прошло с этого момента, тем на меньшее расстояние может передвигаться неупокоенная душа. Я очень хотел предупредить хотя бы Олю об опасности, сказать, чтобы она бежала со всех ног из этого жуткого дома. Как ни крути, но с ней мне было очень славно. Однако я оказался не в состоянии выйти за пределы крохотной лесной полянки, а местные обитатели не увлекались прогулками по окрестностям. Не знаю, сколько дней с тех пор миновало. Лето сменилось зимой, зима летом. Для призраков время течет иначе. Но однажды Вилоби вернулся за мной, выкопал мое тело и перенес в этот подвал. Моя душа последовала за своей оболочкой. Дом был пуст. Я понятия не имею, куда делись слуги и родители Вилобя, но догадываюсь, что их судьба вряд ли была счастливой. Мой бывший ученик изредка приходил ко мне. Советовался по тому или иному поводу, пытался молчать, но... Он был слишком силен. Я не мог игнорировать его приказы, хотя очень старался. Однажды, когда я проявил чрезмерное упорство, он преподал мне жестокий урок, вернул мою душу в почти разложившееся тело. Это было отвратительно. Осознавать, что заперт в этой гниющей оболочке, чувствовать вонь и понимать, что она исходит от тебя. Хвала небесам, это не продлилось долго. Виллаби не угрожал мне. Это было и не надо. И без того я понял, какой будет моя участь, если вздумаю упорствовать и досаждать ему. Но с тех пор я получил возможность частичной материализации. «Наверное, эти два события как-то связаны, но не берусь судить, как именно». И я не показывал Виллобе своего нового умения. Испугался, что это послужит поводом для новых экспериментов по переселению меня в разлагающееся тело. Ну а дальше он женился, завел ребенка, потом обдавил. Зная, что с его сыном произошло нечто странное, но мне был запрещен вход в другое подвальное помещение, где расположен его кабинет. Через какое-то время Вилоби опять женился». Затем он привел сюда Эдварда. Пошутил еще, что нашел мне нового друга. А потом явились вы. Вот и все. Сьер Гаррисон замолчал, печально склонил голову и с преувеличенным вниманием принялся рассматривать носки своих ботинок. «Да», — первым нарушил затянувшееся молчание Эдриан. С брезгливой физиономией похлопал себя по бокам. «Сдается, я поступил верно, когда забрал у вилы тело. «Но вы не убили его», — подал голос Гаррисон. «Убил?» самоуверенно заявил Эдриан. В одном теле может быть заключен только один разум. После чего осекся и уставился на меня. Должно быть, вспомнил, как долго я была носителем его сознания. Вы не убили его, уже твердо повторил Гаррисон, только подавили. Как только ваш контроль над телом ослабнет, Вилуби вернется. — Мой контроль над телом никогда не ослабнет, — презрительно фыркнул Эдриан. Но я заметила в его глазах огонек неуверенности, который, что скрывать, напугал меня до дрожи в коленях. «А что насчет сна?» — мягко поинтересовался призрак. «Во сне вы тоже будете полностью контролировать себя?» Эдриану было нечего ответить. Он беспомощно посмотрел на Моргана, словно ожидая от него какой-то подсказки. «Эй, не глазей так на меня!» — потребовал тот, и вскинул вверх руки, словно шутливо сдавался. «Я не некромант, я стихийник, и не имею ни малейшего понятия о магии смерти». Пожалуй, даже Тамика смыслит в этом больше, чем я. «Почему это?» — мгновенно оскорбилась я. «Ну...» Но... — Морган заметно смутился, видимо, не ожидая, что я приму его высказывание близко к сердцу. «Арахни вроде как любимец Альциса, а тот, в свою очередь, бог мертвых» и все такое прочее. «Я не Арахния!» — в тысячный, наверное, раз заявила я. «И не имею ни малейшего желания ей становиться, и ты, между прочим, обещал мне найти способ избежать этого!» «Да, я помню», — совсем уже тихо проговорил пристаженный Морган. «Просто к слову пришлось. Так или иначе, но ну, о некромантии я вообще ничего не знаю». «У нас есть записи этого типа», — поодушевленно проговорил Эдриан. «Если он собирался воплотить меня в теле Микки, то, следовательно, знал, каким образом обойти это затруднение». «И у вас есть я», — Гаррисон восиял своей призрачной улыбкой. «А я, смею напомнить, некогда был самым настоящим некромантом. Более того, могу судить о магии смерти не со стороны живых». «А с противоположной?» Я кисло поморщилась от этого заявления. Если честно, ей нисколько не разделяла воодушевление призрака. Говоря на начистоту, словосочетание «мертвый некромант» звучало откровенно жалко. Но, тем не менее, лучшего советника в данный момент у нас не было. Придется довольствоваться тем, что есть. Ей неслышно прошмыгнула к Эдриану, который задача и себе лоб, видимо, селись уложить в голове все те факты, которые узнал. Негромко спросила. «Ты как? Надеюсь, спать не хочешь?» «Не хочу тебя расстраивать, но я бы не отказался вздремнуть». Совершенно несчастным голосом отозвался тот и вдруг душераздирающе зевнул, после чего виновато посмотрел на меня и добавил «понятия не имею, почему так». Пока призрак не сказал, что мне нельзя спать, я чувствовал себя как никогда ранее бодрым, а сейчас еле на ногах стою, глаза так и закрываются. «Терпи!» – процедил сквозь зубы Морган. «Иначе, клянусь небесами, я лично сверну тебе шею, не дав этому уроду некроманту возродиться». Я тяжело вздохнула. Вот так проблема. Ну что же, будем надеяться, мы найдем способ разрешить ее в ближайшем будущем.